Непонятно только, почему военные прекратили финансирование этой группы. Может, потому что в действительности ясновидения не было? Об этом свидетельствует и тот факт, что созданная Расселом Таргом фирма для игры на бирже, для этого он использовал своих питомцев феноменов, быстро прогорела. Верить ли нет армии предсказателей, решайте, конечно же, сами. Лично я думаю, что лучше всего верить в самому себе и в самого себя. И если уж так хочется знать о будущем, то, может, стоит попытаться развить пока еще необъяснимой наукой способности. В самом себе да только для этого лучше не обращаться в многочисленные школы экстрасенсов которые за месяц другой готовят дипломированных специалистов конец озвученной книги